День, который с утра пошел наперекосяк, продолжился дальше в таком же духе, даже хуже. Кармель переодела выпочканное платье и поехала в институт. Она догадывалась, что подруга может обидеться на ее вчерашнее поведение на даче семьи Розовых, но утешала себя мыслью: "Она все объяснит Елене, и та простит". Дело в том, что подружки не в первый раз соперничали из-за мужчин. Обычно у девушек это выливалось в интересное, захватывающие приключение, игру, которая развлекала обеих. Они дружили со школы. Кармель испытывала к Лене особую благодарность. Когда-то она единственная встретила ее, новенькую девочку, пришедшую к ним в шестой класс, радушно. После переезда из квартиры в дом, находящийся на другом конце города, родители перевели Кармель в ближайшую школу. И надо же было так случиться, в конце августа она заболела и выздоровела только к 10 сентября. Отец торопился на работу, мама не захотела отменить сеанс массажа, поэтому в новую школу ее отвел брат. Он спешил на занятия в университет, считал, что сестренка уже большая девочка и со всеми проблемами должна справляться сама. Эйтон довел ее до школы и побежал на автостанцию. Брат учился в Краснодаре и приезжал домой на выходные. Это потом, когда ему исполнится 18 лет, отец подарит машину, а пока Натан Михайлович считал, что трудности закаляют мужчину. Попросту говоря, он обижался на сына и не желал видеть его математиком. Смирился на танс выбранной профессии сына только через два года, а пока Эйтон добирался до места учебы, как большинство студентов. Занятия в школе уже начались. Кармель бродила по пустым коридорам, разыскивая шестой а Наконец, на втором этаже она обнаружила искомый кабинет. Посмотрела на часы, До конца урока оставалось десять минут. Ее сердце колотилось от страха. Кармель представляла, как все станут смотреть на нее и обсуждать. Она просила родителей оставить ее в прежней школе, но отец был неумолим. Учись преодолевать страх, иначе ничего в жизни не добьешься». Зазвенел звонок, дети высыпали в коридор. Кармель робко открыла дверь и зашла в полупустой класс. Девочка, ты не перепутала класс? На вопрос учителя Кармель покачала головой. Погоди-ка, ты новенькая? Кармель кивнула. Вспомнила, Первого сентября ко мне в класс должна была поступить гориславская Карамель, удивленно произнесла учительница, найдя запись в журнале. Дети, оставшиеся в классе, засмеялись и стали с любопытством разглядывать новенькую. Кармель, тихо произнесла девочка. Учительница наклонилась к ней и поинтересовалась: "Говори громче, что ты там бормочешь? Почему опоздала?" Девочка кашлянула и сказала громче: "Меня зовут Кармель. Я болела". "Ну хорошо, проходи, садись". Кармель растерянно оглядела столы. "Иди сюда, будешь сидеть со мной". Решительно заявила рыжеволосая девочка, очень похожая на Пепедлинный чулок, какой ее обычно изображают в книжке. Пеппи Длинный чулок героиня детской книжки писательницы Астрид Лингрен. Так началась ее дружба с Леной Стриж. До девятого класса мальчишки на их веселую смешливую парочку совершенно не обращали внимания. Обе девочки долгое время походили на неуклюжих, длинноногих цапель, острыми коленками, тощими ногами и дёрганой походкой. Всё изменилось, когда подружкам исполнилось по пятнадцать лет. После летних каникул, вместо знакомых цапель, в классе появились две загорелые, стройные девушки. Голубоглазая Елена походила на негатив Прежде яркие рыжие волосы выгорели, брови и ресницы обесцветились, на лице шоколадного цвета сверкали льдистые глаза и белые зубы. Кармель же стала смахивать на мулатку. коричневая кожа, черные глаза, ярко-красные губы и вихрь кучерявых волос на голове. Эффектные фигуры подруг с тонкими талиями и крутыми бедрами все же различались. У Елены из-за широкой кости фигура стала более спортивной, прямые плечи, узкие бедра, а у Кармель, с ее тонкой костью, плечи узкие, покатые, бедра гитарные. Девушки произвели фурор среди мужской половины класса. Одноклассники впервые посмотрели на них не как на друзей по играм и проказам, а как на объект любовной страсти. После школы подруги поступили в Армавирский лингвистический институт на факультет экономики и менеджмента. Все годы учебы девушки забавлялись тем, что заключали пари на завоевание казавшихся неприступными представителей мужского рода. Эта веселая игра занимала все их время. Им даже не приходило в голову, что они поступают отвратительно, играя чужими чувствами. Подругам не было необходимости волноваться о хлебе насущном. Родители Елены также были людьми обеспеченными. Учёба обеим девушкам давалась легко, оставшееся от занятий время они тратили на развлечения, некоторые из которых были небезопасными. Так на втором курсе подруги увлеклись гонками и целый год посещали автоклуб, пока азартная Елена не попала в аварию. Залечив перелом левой руки и трёх рёбер, подруга уговорила Кармель заняться парашютным спортом, затем настала очередь восточных танцев. От поездок со спелеологами в пещеры у девушек остались тяжелые воспоминания. Оказалось, они обе с трудом переносят замкнутое пространство. Выбравшись на поверхность, подруги впредь зарекались спускаться под землю. Кармели ещё долгое время снились кошмарные сны, в которых ее заваливало землей, она просыпалась в холодном поту, с колотящимся сердцем. Так уж получилось, что души девушек не затронула ни одно серьезное чувство. Лёгкая, необременительная влюбленность делала их жизнь интересной, добавляя перчинку в повседневную пресность будней. Подруги вели счет победам на любовном фронте. Последний раз выиграла Елена, поэтому Кармель мечтала взять реванш. Они выбирали жертву, сидя в сквере рядом с институтом. Лекции должны были вот-вот начаться. На парковку заехал серебристый опель. из него вышел высокий стройный блондин, огляделся по сторонам, словно кого-то искал, и направился ко входу в здание. Этот красавчик назначит мне свидание через неделю, сказала Кармель, оценив встать незнакомца. Ты случайно не знаешь, кто это? обратилась она к подруге, пребывающей в ступоре. Эй, стрижик, ты чего? она помахала рукой перед лицом Елены. Откуда он взялся? задумчиво произнесла Лена, глядя затуманенным взором на дверь, за которой скрылся мужчина он мой с жаром добавила она очнувшись посмотрим хмыкнула кармель не собираясь проигрывать на этот раз через пять дней сделала свою ставку елена ко второй паре лекции девушки сумели выяснить имя и фамилию блондина. им оказался студент пятого курса герман розов с факультета управления персоналом Он год назад перевелся из Краснодарского вуза к ним в институт. Елена не понимала, как она могла не заметить раньше этого обаятельного парня. Ей очень нравился такой тип мужчин. Уже на второй день состязания подруги познакомились с Германом. Кармель неловко споткнулась на лестнице и упала в его объятия, точно рассчитанным действием, проверенным многократно на других жертвах. Лена облила его соком в кафе. Военные действия шли с переменным успехом: к исходу недели каждая успела с ним пообщаться, используя при этом всю силу обольщения. В пятницу после занятий в том же сквере состоялась знаменательная беседа подруг. Елена была необычайно серьёзна, она сидела, опустив голову и не решалась начать разговор. Карамелька Я хочу прервать наше дурацкое соревнование. Кармель обрадовалась. «Сдаешься? Я победила. Подруга без улыбки посмотрела ей в глаза. На этот раз все по-другому. Мне кажется, я по-настоящему влюбилась. Лена закусила губу и грустно добавила. Шутки кончились. Оставь мне его. Он ведь не нужен тебе на самом деле. Считай, что ты выиграла, но только не трогай его больше и прекрати свои штучки. Кармель поразил ее тон. В голубых глазах подруги промелькнула досада. Что на этот раз придумала стрижек, разыгрывает ее или действительно влюбилась, пыталась сообразить Кармелька косясь на подружку Я тебя очень прошу, Карамелька, как лучшую подругу Пожалуйста, послушай меня. За эти пять дней я чуть с ума не сошла от ревности. Не хотелось убить тебя раз 100. Ради нашей дружбы, давай забудем о споре. Ведь когда-то это должно было закончиться. "Кармель", пожала плечами. Да ради бога, Блондины не в моем вкусе, ты же знаешь". Глаза Елены вспыхнули от радости, она кинулась обнимать под руку. — "Я боялась, что ты меня не послушаешь". Да ладно, <свят> большое дело, усмехнулась Кармель, удивленно поднимая брови. Всегда уверенная в себе Елена сейчас вела себя необычно. Пить хочу. Посиди тут, я сбегаю в магазинчик, куплю сок, а тебе твое любимое мороженое хочешь? Кармель кивнула, удивляясь еще больше. В продуктовый магазин на углу улицы они бегали по очереди, и сейчас была ее очередь она посмотрела вслед взволнованной подруги и увидела, как к Копелю подходит Герман. Собственно, сегодня в сквере они сидели из-за него. Розов, заметив ее, улыбнулся и направился к ней. Привет еще раз. А где твоя подруга? Ушла домой, неожиданно заявила Кармель, маля о том, чтобы Елена задержалась в магазине. А откуда ты знаешь, что мы подруги? сказали: "Послушай, Кармель, у меня завтра на даче состоится небольшая вечеринка. Ты не могла бы передать Леночке, что я приглашаю ее? Я не могу ей дозвониться". "Лады", без проблем спокойно ответила Кармель, неприятно пораженная и уменьшительно-ласковым именем подруги и тем, что он даже не подумал ее пригласить. Злость, непонятная ей самой, поднялась из глубины души из захлестнуло карамель. Она взяла себя в руки, тренировка выработанная за несколько лет позволила голосу не дрогнуть и чуть игриво произнести: "Я скажу подруге, а ты не хочешь и меня пригласить?" Она посмотрела ему в глаза, отмечая их холодность и блеск. И что только нашла в нем стрижек Ну да, он симпатичный, но какой-то примороженный, промелькнуло у нее в голове. Кармель могла поклясться, она знает, о чем он думает, нахмурив густые светло-коричневые брови. Черт с ней, приглашу её, не гоже ссориться с подругой Лены. Несколько часов можно и потерпеть. Герман выдавил из себя улыбку. Конечно, Приходите вместе. Кармель чуть не расхохоталась: "Боже, как они все предсказуемы". Она сдержала смех и поинтересовалась: "Ну, говори адрес и время, мы на машине". дачный поселок Калинка, улица Ольховая, 10. Жду вас к обеду. «Все, пока, приедем". Кармель помахала ему рукой. Розов покачался с пятки на носок, раздумывая о чём-то. Она прервала его размышление. Пока, Герман. До завтра. Через час увижу Лену и все и скажу. Да иди уже, торопила она его мысленно. Розов пошел к машине. Кармель быстро выхватила из сумки телефон подруги и удалила пропущенный звонок. Едва Герман уехал, как из-за угла показалась сердитая и раскрасневшаяся Елена. Представляешь, Карамелька взяла один пакетик с соком, он лопнувший, взяла другой, тоже открыт. Я этой дуре продавщице говорю: "У вас есть нетронутые пакеты?" Так она такой хай подняла: "Мама родная, на, держи". Подруга протянула пломбир. На минуту у Камель проснулась совесть. Может, стоит сказать о приглашении Германа, размышляла она, но тут же оборвала себя: "Сейчас вот выиграю пари, и пусть Роза вкатится кому хочет. Ленка, скорее всего, использует эту уловку с чувствами, чтобы победить меня". "Ой, а машины Германа нет на стоянке", воскликнула Лена, заметив пропажу. "Ты видела его?" "Видела, с какой-то девицей". Они ворковали, как голубки. Лицо Елены сразу стало мрачным, глаза погрустнели. "Ну и хрен с ним", бросила она с досадой. "В этот раз ни тебе, ни мне не обломится. А я думала, он другой. Пошли, чего теперь высиживать?" В ее голосе зазвенели слезы. "Шалишь, подружка, я знаю все твои уловки", усмехнулась Кармель. Но на душе почему-то стало муторно. Она завезла Лену домой, прощаясь, сообщила, что на выходные собирается в деревню. В субботу Кармель проснулась в 8:00 утра, позавтракала и отправилась в спа-салон. Она должна быть во всеоружии на встрече с Германом. В половине 12 благоухая кремами и духами, в новом платье, она села за руль любимой Audi. Вчера Кармель расспросила брата, где находится Калинка, и теперь, зная дорогу, ровно в 12 подъехала к дому номер десять. Точность привилегия королей, хмыкнула она и припарковала машину на подъездной площадке. Кармель не успела выйти из машины, как ворота отворились, и Розов быстрой походкой направился к ней. Девушка успела заметить разочарование на его красивом лице. "Ничего, ничего. Сейчас ты забудешь о стрижике", подбодрила себя Кармель. "А Лена не приехала с тобой? Извини, Герман, у нее другие планы. Она посоветовала нам не скучать и хорошо повеселиться". Он приподнял правую бровь и холодно заметил: "Даже так?" Розов провел ее к двухэтажному дому, построенному в псевдорусском стиле. Избыток резных деревянных украшений на фронтоне, фасаде, ставнях немного портил впечатление от красоты резьбы. На открытой веранде был накрыт стул. Возле дорожки стоял мангал с догорающими дровами. Шашлык на блюде источал умопомрачительный аромат. "Гости еще не прибыли?" поинтересовалась Кармель, окидывая взором клумбы с цветами и ухоженную лужайку. "Я ждал только вас", хмуро произнёс Герман и уселся за стол, не предложив ей стул. Кармель не стала капризничать и, не дожидаясь приглашения, опустилась на стул напротив Розового. Он вздохнул. Шашлык остывает. Давай поедим, что ли? Пить будешь? Герман откупорил бутылку красного вина. Кармель обрадовалась. Вино поможет расслабиться, а главное, под его влиянием умеючи можно многое изобразить. Немного, половину бокала, я быстро опьянею. Насколько быстро, ехидно осведомился Розов. Девушка растерялась. Все шло не так, как обычно. Герман не обратил внимания ни на ее идеальный внешний вид, ни на глубокий вырез платья, открывающий женские прелести. Он даже не старался скрыть недовольство. Карамель занервничала. Неужели ему так понравилась Ленка, и все это я затеяла зря? Опять проиграю подруге. Нужно срочно брать себя в руки. Кармель залпом выпила вино и скривилась: «Когор! Ой, только не он!" Ее передернуло от отвращения. Глядя на ее гримасы, Герман весело засмеялся: "Извини, бутылка без этикетки, я думал, что это сухое вино. Ты не переносишь когор?» Кармель кивнула и попыталась заесть отвратительный вкус вина зеленью и лимоном. Розов открыл вторую бутылку и налив себе в бокал вина, отхлебнул: "О, то, что надо". Герман налил себе и гости полные бокалы. Не дожидаясь гостей, не говоря тост, он медленно выпил вино и принялся есть. Кармель от расстройства сделала несколько больших глотков. Потянулась за ломтиком сыра, и тут поймала взгляд Германа на своей груди. Лёд тронулся господа, подумала она с удовлетворением и повеселела. Ты давно знаешь Лену? поинтересовался Розов, налив себе и Кармель ещё вина. Шестого класса. И она принялась рассказывать смешные истории и проделки из детства. Герман слушал с удовольствием и заразительно смеялся над незадачливыми подругами, залезшими в сад за черешни и попавшими в западню. Старик-сосед поймал их на дереве, а потом гонялся за ними по саду с пучком крапивы в руках. Он сорвал крапиву голыми руками, но ему хоть бы хны, а у нас Все ноги и попы оказались в одырях. Мы с трудом от него убежали. И долго потом не могли без дорага есть черешню. Бедные вы, бедные, особенно ваши попы. Смеялся Герман и подливал вина. Потом они отправились на озеро. Кармель сняла туфли и красиво побегала по траве. Герман ловить не стал, а только ехидно прокомментировал, отчего она снова почувствовала себя полной дурой. Настроение у нее снова упало. Кармель без удовольствия покаталась на лодке по озеру. Розов размашисто греб веслами и рассказывал о дедушкиной даче и его увлечении резьбой по дереву. На обратном пути к дому она использовала последнюю уловку, якобы подвернула ногу. Герман не стал охот спокойно осмотрел щиколотку и предложил опереться на его плечо. Он не стал нести ее на руках, как она задумала, и Кармель пришлось некрасиво хромать, изображая страдания. Когда она споткнулась по-настоящему и еле удержалась на ногах, Розов подхватил, довольно грубо сжав руку. «Все, с меня хватит. Надоело изображать восторженную идиотку, пытаясь его соблазнить. «Придется признаться во всем иначе будет еще хуже, сообразила Кармель и облегченно вздохнула. Они вернулись к дому. Герман схватил бутылку со стола, но Кармель забрала ее и отставила в сторону. "Пообещай, что не будешь орать на меня. Я хочу рассказать тебе правду. Какую нафиг правду? Сначала скажи, как я вернусь домой? насупилась Кармель. Попрошу соседа Сашку, он сядет за руль твоей машины. Хорошо. Мы с Леной часто разыгрываем пари, ну совершенно безобидные, попыталась она успокоить насторожившегося мужчину. Спорим, кому удастся покорить новичка, кому он назначит свидание, поэтому мы с Леной прицепились к тебе вдвоём. Что? Герман разозлился. Вы изображали интерес, а сами смеялись надо мной. Вам было занятно на кого я клюну? Я разыгрывала интерес, а Лена, думаю, ты понравился по-настоящему. И что же она тогда не приехала? Ноздри прежде холодного блондина раздувались от гнева, лицо покраснело. А я ей ничего не сказала. Она не знает о твоем приглашении, твой звонок стерла». Кормельев вздрогнула, глядя на разъяренного Розова. «Ну, «Что я такого сделала? Я же призналась, ты можешь ей позвонить. Завтра увижу Лену, и объяснюсь. Она от тебе понравилась?" И со сколькими идиотами вы проделали такие шутки? Герман с презрением смотрел ей в глаза. Какая разница? Лена сказала: "С тобой все по-другому", но я не послушала ее». Кармель поднялась. "Думаю, ты тоже поразвлекся сегодня на мой счет. Неужели нельзя все перевести в шутку и забыть? Вы уже нашутились в волю!» Розов набрал номер на телефоне. Саш, большая просьба, отвезить девушку. Ты как раз собирался в город, заодно и доедешь. Вот так все и произошло. Она попыталась объясниться с подругой по телефону, но Елена бросала трубку. Кармель понимала, если она не успеет вымолить у стрижека прощение до рассказа Розова, потом это будет сделать сложнее. Поговорить не удалось, и в черный для Кармель понедельник подруга отказалась с ней общаться. Елена и Герман стояли у окна возле аудитории экономики и держались за руки. При появлении Кармель Роза вглянул на нее с презрением, подруга потрясённо, а потом они просто отвернулись. Кармель улучила минутку и подошла к Елене в перерыве между лекциями. Стрижик посмотрела ей в глаза и спокойно сказала: "Ты мне больше не подруга. И будь добра, забудь о моем существовании. Я о тебе уже забыла". Кармель растерянно начала бормотать оправдание. "Да я больше никогда. Я думала, что продолжается обычный наш розыгрыш. Но если ты, да я на него даже не гляну, обещаю. Да он мне и даром не нужен". Лицо Елены осталось холодным, но в голосе прозвучало раздражение. Ты меня знаешь. Если я сказала всё, значит все. Теперь ты для меня пустое место. Кармель знала эту особенность подруги. Если она по какой-либо причине переставала общаться с человеком, то это навсегда. Переубедить ее было невозможно. Она опустила голову и вернулась на свое место. Еле высидела последнюю пару лекций, хотелось спрятаться ото всех и всласть выплакаться. А теперь она бегала по комнате, и глаза ее были сухи. Армель осознала, что потеряла подругу, и это приводило в ужас. Она не представляла себе жизни без стрижика. Девять лет они общались ежедневно. Ей она могла пожаловаться на родителей, поведать свои обиды, и ей рассказывались смешные детские, а потом и взрослые тайны. "Ну я же извинилась", бормотала Кармель, вышагивая по комнате. «Чего она так надулась в конце концов? Могла я не разобраться и не принять ее чувства всерьез. Я же потом все исправила". Топнула ногой девушка отклокотавшего в ней негодование из-за какого-то парня рушить дружбу. И тут Кармель остановилась. А ведь точно, Ленка готова разорвать со мной отношения из-за Германа, значит, действительно влюбилась по-настоящему. Вот и не хочет рисковать. Кармель села на кровать и задумалась. Она вдруг поняла, подруга не доверяет ей. Поэтому и решила подстраховаться, избавившись от ее присутствия рядом с объектом своей страсти. Елена так сильно ревнует и настолько потеряла голову, что больше не дорожит их дружбой. Они слишком долго вели себя как глупые подростки, играя чужими чувствами и долго не хотели взрослеть. Ленка наконец повзрослела, а она еще нет. Кармель исполнилось 22 года, но она не могла назвать себя самостоятельным человеком. Плыла по течению жизни, словно щепка по реке, куда вынесут обстоятельства. Отец знал, что дочери легко дается математика, предложил ей выучиться на бухгалтера-экономиста. Мне на фабрике нужен свой бухгалтер, заявил Натан Михайлович. А ты не решила, чем займешься после школы, вот и поступай в местный институт. Кармель не возражала, к тому же подруга как раз собиралась поступать в это учебное заведение. За компанию с Леной она отправилась сдавать экзамены. Кармель сидела на кровати и вспоминала о прошедших студенческих годах с ностальгией. Она училась легко, без напряжения и всегда помогала Елене, которая учёба давалась труднее. В свободное же время подруги посвящали поиску развлечений. На первом курсе, сражаясь за внимание однокурсника Игоря Власова, Лена под большим секретом сообщила ему, что Кармель больна чесоткой. Подруга выиграла спор, записав себе дополнительный бал, а Кармель долго не могла понять, почему от неё, как от прокожонной, шарахается Игорь. Спустя некоторое время стрижек призналась в ловке, и они вместе посмеялись над легковерием парня. Кармель не обиделась и признала выдумку подруги забавной. Они часто использовали друг против друга безобидные подставы, а потом вместе потешались над мужчинами. Сейчас Кармель впервые пришло в голову, что вели они себя не очень порядочно, а порой и довольно мерзко. Она поежилась, встала с кровати и подошла к окну. Дождь продолжал моросить на душе скребли кошки. Кармель не представляла, как будет существовать без общения с подругой. Жизнь вдруг показалась ей пустой и никчемной. А может, она такой была и раньше? Просто я в суматохе будни не замечала этого, загрустила Кармель. Во всяком случае, придется как-то жить дальше.